Исао Миура Паладин на блюде. История брони. Там первый Пролог. Сколько ему было лет, когда он услышал легенду семьи семье Фишборн? А языку тогда было лет 5-6. Тогда он еще был юный душой и телом. Действительно старое воспоминание. Полночь! Он проснулся от кошмара. Правда, не помнил, что же его так напугало. Просто было страшно. Был бы кто-то рядом, он бы больше не увидел его, оставалось лишь дрожать во тьме. «Что случилось, младший брат?» Когда он проснулся, то закричал, Эшли решила проверить, как он. Он увидел кошмар. В этом мальчик признался плача, а девочка позвала бабушку. «Бабуль, прости за поздний час, но не расскажешь ли ты моему брату ту историю?» Девушка говорила нежно, поглаживая братишку по голове. «Это был подвиг наших предков». Он избавит его от кошмаров. А Айзеку еще года не было, когда Эшли начала вести себя как взрослая. Или правильнее, пыталась. Вокруг девушки не было ни одного улыбающегося ей взрослого. Потому что она была Эшли Фишборн. Ладно, бабушка. Хорошо. Старая бабушка сонно кивнула и начала рассказ. я вряд ли волновала, чего хочет Айзек. Она не могла отказать Эшли. На просьбу девушки она взяла какую-то книгу, и начала читать голосом, каким обычно не рассказывают истории детям. Самые необъятные равнины на всем континенте. Он имел форму близкую к кругу, и потому его называли континент блюда. И на поверхности этого блюда образовывались большие и малые государства. Давным-давно великая держава Леватейн была лишь маленькой приграничной страной континента-блюда, и другие страны смотрели на нее как на горошину на блюде. Так как Леватейн был на границе, вторжения случались постоянно, потому жизнь и смерть стали частью страны. Мужчина возвал к святым зверям, они жили со времен сотворения материка и царствовали над монстрами. Он ходил по континенту и призывал. «Благословите вашей силой, дабы защитить мою страну!» Условием для получения силы святые звери поставили тяжелые испытания. «Пройди через море огня!» Достань траву из обрыва глубокого словно бездна, победи себя одним взмахом меча. Все это было недостижимо для человека, лишь бессмысленные потуги. Но один из крепостных, несмотря на опасность, храбро бросил вызов испытаниям и доказал, что все возможно. Его храбрость тронула сердца святых зверей, и они исполнили его просьбу. И дабы защитить себя, они даровали ему благословленную защиту. Гидра. Дар ясновидения — шлем, обеспечивающий прекрасную видимость. Дракон — дар дракони чешуи, несокрушимый нагрудник. Гарифон — дар когтей, способные взрезать даже твердь рукавицы. Так человек получил свою броню. Вместе они представляли из себя латные доспехи, дары святых зверей превратили крепостного в воина, способного сокрушить армию. Он мог стоять под дождем и стрел в своем шлеме, броня выдерживала удар тарана, стальная обувь позволяла неспешно идти по морю огня, а рукавицами он рубил броню из щиты. Цельный доспех позволял как защищаться, так и атаковать. Это было ходячее оружие. Вернувшись домой, он не взял ни меч, ни щит, взял лишь доспех, когда пошел сражаться с соседними странами. Горошина на блюде восстала. Солдаты соседних стран смеялись, а потом побледнели от ужаса. Никому не по силам было остановить единственного крепостного. Такое сражение вселяло в людей трепет, человека прозвали демоническим воином. И, конечно, это же прозвище относилось и к доспеху. Другие страны тоже попросили святых зверей о благословенных дарах. И все же ничто не выдерживало доспех демонического воина. все таки доспехи мужчины были даром, благословлённым двенадцатью святыми зверями. Все остальные не были для него достойными врагами. До самого конца Крепостной сражался на переднем крае ради своей страны. Благодаря его успеху маленькая приграничная страна Левотейн смогла расширить свои территории, через несколько десятилетий она встала наравне с сильнейшими странами, а в будущем заняла доминирующее положение на континенте Блюда. Горошина возьмет под контроль все и сделает блюдо единым. И вот на закате своих дней человека, которым пугали, демонического войны нарекли паладином. Казалось, сколько веков прошло с тех пор, а может, то было лишь столетия назад. Бабушкины слова были сложными, а язык много раз слышал что-то непонятное, но ему все разжевывало, находившееся рядом Эшли, так что большую часть он понял. Нет, далеко не все. Но как? Захватывающе? Самодовольно поинтересовалась сестра, а язык быстро закивал. Это была легенда не столь далекого их предка, и она очень воодушевляла. Как Эшли ожидала, страшный сон был забыт. «Младший брат, обязательно прочитай «Зарождение континента». Так ты сможешь понять все еще лучше. «Сестрёнка, где сейчас доспехи нашего предка?» «Хранятся в сокровищнице нашего замка». «Их не надевают?» «Нет». Пока нет, Эшли! их прервала бабушка. Когда Эшли повзрослеет, она унаследует титул Паладина. Сестра, унаследует титул паладина, значит, и доспехи тоже. Похоже, так и будет! Девушка говорила горделиво. А, я тоже хочу примерить! Прости, младший брат, но это привилегия перворожденного. Вроде. Нечестно! Нечестно! <смех> Что за ребенок? Эшли мягко улыбнулась ноющему Айзеку. Брат и сестра общались между собой. Эшли станет прекрасным паладином! Тихим голосом повторяла бабушка. Айзек вновь обратился к тем воспоминаниям не мог не обратиться. Чертова, старуха! Такой момент был!